В старину испанские мореплаватели называли бурю Ланивада, когда падали снежные хлопья, и Лахелада, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба летучие мыши. Снежные бури – явление обычные в полярном поясе. Однако они доходят и до наших широт, вернее, обрушиваются на них, так велики причиняемые ими бедствия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 означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюисан, лепившийся по южному склону Клаппа, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а был скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Башскому озеру и вытаскивать полный рыбою невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тому племени, где носят красный вязаный колпак,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 выглядел необычно. Туман принимал самые разнообразные формы. Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем. Еще до выхода из Портландского залива владелец Урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил весь текелаж. Не дожидаясь момента, когда судно обогнет мыс, он подверг осмотру Швиц-Сарвини убедился что переплетка нижних вантов находится в полной исправности и служит надежной опорой путен с вантом марсов предосторожность моряка собирающегося поставить на судне все паруса Урка, в этом заключался ее недостаток сидела в воде носом на пол вары глубже чем кормой судохозяин то и дело переходил от путевого компаса к главному стараясь при помощи обоих диопторов определить по неподвижным предметам на берегу скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала это оказался бей-девинт, и владелец сурки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и вызывал отклонение на пять пунктов в сторону от намеченного курса. Он сам по возможности стоял все время у румпеля, по-видимому, не доверяя другим и считая только себя способным извлечь из управление рулём наибольшую скорость хода. Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движется судно, то казалось, что урка идет под большим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в Бакштаг и не в Бейдевинт, но настоящее направление ветра можно определить только когда он дует в корму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 покоятся островы кораблей схваченных и потопленных исполинским пауком кракеном которого называют также горой рыбой такова страшная тайна моря это призрачное неведомое человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря только легкой зыбью в девятнадцатом столетии чембургская мель почти совсем исчезла недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул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 книга которую надо читать бегло ламанш сфинкс дно у него коварное. здесь глубина двадцать пять брасов надо держать курс на запад где глубина достигает пятидесяти пяти брасов и не плыть на восток где она всего лишь двадцать брасов мы будем бросать лот помни ламанш море особенное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 Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Харткванону? «Нашему бедняге Харткванону?» — переспросил повар. «Да». Доктор продолжал допытываться. «Фламансу Харткванону?» «Да». «Тому самому, что сидит в тюрьме?» «Да». «В Четамской башне?» «Да, это его фляга», — произнес повар. «Он был мне приятель».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 и устремилась дерзко урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую сену у буйля, он действовал с той же отвагой. Матутина летела стрелой.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 Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи. Среди моря, на пути между Портлендом и Ламанжским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмели и плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол.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 это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С вершины маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке. Его багровые вспышки угрюма освещали картину бури, пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана. Черная туча, словно змей, сцепившаяся со змеем, вступала в схватку с красным дымом. Взлетали подхваченные ветром мелкие горящие головешки, и снежные хлопья,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 Судно подходило к самому рифу, вот-вот налетит на него. Внезапный северный склон каскетов оказался так близко, что гранитная их стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес до да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступавшая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном, с огненным чипцом на голове. Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библе.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 оттолкнувшись ганшпугом от страшного бранодумского утеса капитан гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна роэл мэри хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа волна сила подверженная мгновенному спаду который делает если не нелегким то во всяком случае возможным перемену галса даже при сильнейшем толчке в буре есть что то животное ураган как бык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 Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лонг-карлинс значило бы расшатать самый кузов. Ураган снова подхватил матутину. Через мгновение каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях урифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца,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 урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав каскеты, Матутина теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса. Урка металась из стороны в сторону, воспроизводя своими движениями безумные взлеты пенистых валов. Она почти совсем не испытывала килевой качки, грозный признак агонии судна. Потерпевшие аварию суда,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 Нет острова более недоступного для человека, чем Аренги. И над водой, и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах. На западе Бюро, Сатерио, Анфрок, Ниангл, Фондюкрок, Жумель, Грос, Кланк, Эгион, Врак, Фосмальер. На востоке Саке, Омо, Флоро, Бринбете, Киленг, Кроклиу.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 Сцила и Харибда их было только двое, Каскет и Ортах и Ореньи — это три противника. Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способна только бездна. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения. С каждой волной, приближавшей их к мысу,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 Когда всецело находишься в его полной власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Он создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному угрюмому морю, которое Жан Барт назвал грубой скотиной, свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда будет топит судно походя на скорую руку.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 во многократ увеличивает силы человека. Рука, объятого ужасом ребенка, не слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщин превращаются в настоящие тиски. Молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки даже в камень. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте. Но каждая волна грозила смыть их с палубы. вдруг Они снова вздохнули с облегчением. Глава 16. Загадочное затишье. Ураган внезапно утих. Ни северного, ни южного ветра уже не было в помине. Смолк бешеный вой бури. Безо всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез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 — Трюм полон. «Чего — Чего? — спросил главарь. «Воды — Воды, — ответил матрос. Главарь закричал. — Что же это значит? — Это значит, — ответил Гальдеазун, — что еще полчаса, и мы потонем. Глава семнадцатая. Последнее средство. В днище оказалось пробоина. Судно дало течь.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 Уроженец Северной Бискаи подписался Гальдаазун. Уроженец Южной Бискаи подписался Аве Мария Вор. Покончив с этим делом, доктор кликнул. — Кабгаруб! — Есть! — отозвался провансалец. — Фляга Харткванана у тебя? — Да. — Дай-ка ее мне. Кабгаруб выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору. Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно все больше и больше погружалось в море. Скошенная к краям палуба медленно затоплялась плоской, постепенно возраставшей волной. Все сбились в кучу на изгибе палубы. Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, сложил пергамент тонкой трубкой, чтобы он мог пройти в горлышко фляги и всунул его внутрь. Потом потребовал. «Пробку!» «Не знаю, где она», — ответил Кабгоруб.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 арарайи в добрый час баскский аман аминь латинский Восклицания потонули во мраке подобно угрюмым голосам строителей вавилонской башни испуганных безмолвием неба отказавшегося внимать им доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту подойдя к нему вплотную он устремил взор в беспредельную даль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 «Патер Ностер Куиэсэнсэлес». «Отче наш, иже и си на небеси». Латинский. Провансалец повторил это по-французски. «Нотре пюре квитит асье». Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискаи. «Арнатар ата арнеамх». Доктор продолжал. «Санктифицетур номентум». «Досветится имя твое». Латинский. «Кювотер нам суа сансфити», — перевел провансалец. «Наом тар хайним», — сказала ирландка. «Адвене трегнум тум продолжал доктор. «Досветится имя твое, латынь». «Кювотере регне ариф», — повторил провансалец. дорио дориогашт», — подхватила ирландка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч. Доктор продолжал. «Фиат валюнта стоа». «Да будет воля твоя». «Латинский». «Кивот револонт суа фэт». Пролепетал провансалец. У обеих женщин вырвался вопль. «Дионтор дутоид аран халамп». «Сикут инцела этинтера». Произнес доктор. «Как на небе, так и на земле». «Латинский». Никто не отозвался. Он посмотрел вниз.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 державшиеся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.